г о Слабым п о д и с голосом проговорила Кейт, увидев меня. Все-таки я попала в ад. Я наклонился к ней. Знаешь, сестренка, меня не так просто убить. Я с т а л поцеловала ее в лоб, задержав губы немного дольше обычного. Как это матери определяют температуру таким образом? Я мог определить только неизбежную потерю. Как дела? Она улыбнулась мне.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 — Зачем? В будущем? Думаешь, это глупо? — Нет, — признался я. — Мне кажется, мы все время от времени возвращаемся. — Тогда как ты думаешь, кем ты станешь в следующей жизни? — разлагающимся т р у п о м Она вздрогнула, что-то писнула, я испугался. — Кого-то позвать? — Нет, тебя вполне достаточно, — ответила Кейт. И хотя я знал, что она ничего особенного не имела в виду, но почувствовал, как в горле заворочался комок. Я вдруг вспомнил старую игру, в которую часто играл, когда мне было 9 или 10 лет, и мне разрешали кататься на велосипеде до темноты. глядя на солнце, которое склонялось к горизонту в с е ниже и ниже, я заключал с собой небольшие пари. Если я задержу дыхание на 20 секунд, ночь не настанет, или, если я не моргну, или если я смогу стоять так неподвижно, что муха сядет мне на щеку. Теперь же я поймал себя на том, что стараюсь выторгивать жизнь к е й хотя знал, что это не поможет. — Ты боишься смерти? — выпалил я. Кейт повернулась ко мне, и на ее л и ц а промелькнула улыбка. — Я тебе р а с к а ж у Она закрыла глаза. — Мне нужно немного отдохнуть, — с трудом выговорила она и опять уснула.